Глава шестая. «Кто ты такая?» Назар. Поудобнее устраиваюсь в кресле у себя в кабинете, наслаждаюсь самым интересным чтивом, которое только было за последние годы. Да-да, как оказалось, моя служба безопасности успела собрать досье на новенькую, которую я вчера дал пинка под мягкое место. Честно сказать, никак не могу выкинуть ее из головы. Чудесную деву и вправду зовут Лиана, в полном варианте Лиана Владимировна Синчукова, 26 лет от роду. Моя же была Лиана Чистякова, к тому же одногодка. Ха, если бы я еще вчера заглянул в ее дело, понял бы, что общаюсь совсем не с бывшей одноклассницей. Служба безопасности постаралась на славу. Кажется, раскопали на нее все, вплоть до детского садика». Оно и не удивительно, ведь ее прочили на место моего секретаря. А здесь главное, чтобы без сюрпризов. К слову, девочка оказалась талантливая. И печатает она со скоростью 300 знаков в минуту, и на двух языках говорит, и дело производства знает. Ни одного выговора не получила, одни только хвалебные отзывы от руководства. Рекомендации с двух мест блестящие, а третье... Есть приписка о том, что увольнялась с боем, потому что не хотели отпускать. Это логично, если учесть все ее достижения и количество проектов, в которых успела поработать. Просматриваю информацию по последнему месту работы более детально. Дева трудилась в крупной торговой компании под началом некоего А.В. Артюшкова. Очень быстро сопоставляю инициалы и фамилию с ушастым престарелым говнюком, который мне отлично знаком по одному из проектов. Тот ли это Артюшков? Еще в интернете информацию о том, где он теперь работает, и убеждаюсь он. Интересно, ли она трахалась с этим Артюшковым? Похрен, что женатый, он известен жестким террором женского коллектива на предмет секса. От чего то мне становится дико неприятно представлять Лиану с тем хмырем. Такая красивая девочка и... Так, стоп. Эдак я еще и ревновать ее начну. Оно мне надо. Нахрен не упала. Не удерживаюсь от соблазна, лезу проверять ее соцсети. Теперь-то найти просто, когда знаю имя, фамилию. Да, мне мало того скромного черно-белого фото, что находится в досье. Я ее как следует разглядеть хочу, сравнить. Открываю самую популярную соцсеть и по дате рождения нахожу нужный профиль. Она и там Лиана Сенчукова. Хищным взглядом изучаю все. Статус занята серьезным делом, семейное положение все сложно, а что все говорит само за себя. Лезу в фотоальбом и буквально проваливаюсь во временную дыру потому что тут моя Лиана в юбочке, шортах, купальнике и романтичном розовом платке, намотанном на груди. Именно такая, какой я ее помнил все эти годы. Даже сиськи у них и те одинаковые. Аж слюноотделение начинается, до чего она меня привлекает. Бывает же такое. Существует теория, что у каждого человека на планете Земля есть двойник. Кажется, я его нашел для Лианы. Тем удивительнее, что девушку зовут ровно так же. Не будь этого, я бы их не спутал, конечно. Лиана вроде бы не такое популярное имя, но поди ты, попались мне тески. Однако, когда натыкаюсь на ее старое фото, где ей вправду восемнадцать, обнаруживаю, что тут она выглядит уж совсем не так, как моя Лиана, чересчур худая, скованная, ничего общего с той роскошной девчонкой, какой стала. Обросла мясом в нужных местах после 19. По хронологии фото понимаю, что она преобразилась после родов. Я будто бьюсь лицом о стеклянную дверь, когда вижу ее фото с семилетней девчонкой и надпись «Моя первоклашка». Фото очень симпатичное. На нем Ильяна и ее дочка получились красивыми и счастливыми. Можно сказать, фотограф словил тот самый момент. И все же я бы предпочел, чтобы никаких детей у Лианы не было. Что за ирония судьбы? Впервые за двенадцать лет по-настоящему понравилась девушка и та с ребенком. С другой стороны, какая мне разница, что у нее есть ребенок? Я ж не жениться на ней собрался. На моей Лиане женился бы. Но ведь это не моя Лиана. Так, просто двойник. Я ведь кристально ясно понимаю, что просто закрываю свой гештальт. Чем дольше смотрю на фото, тем отчетливее понимаю, Лиана версия 2.0 должна вернуться в мою компанию. Что ж, это устроить совсем несложно. Беру телефон, набираю заветные цифры. Можно было бы, конечно, поручить ее возвращение секретарю, но я хочу услышать ее голос. Здесь и сейчас. Вот такое ничем не мотивированное желание. В трубке раздается ее настороженное Алло, здравствуйте, Лиана. Стараюсь быть максимально вежливым и без понтов. Здравствуйте. Видно, по ответу, что она теряется, не узнает меня по голосу. Считаю нужным представиться. Беспокоит Назар Викторович. Вспомнили меня? Вместо ответа она начинает покашливать. Некоторое время молчит, потом совсем неделикатно интересуется: Что нужно? «Захожу с козырей. Мы с вами плохо расстались, ввиду недопонимания с моей стороны. Я хотел бы это исправить и повысить вам оклад, при условии, что завтра же вернетесь на работу. Это возможно?» Вспоминаю, с каким гордым видом красотка покидала мой кабинет и, заранее морщись предчувствую, как она сейчас начнет колотить понты, набивать себе цену однако вместо этого Лиана отвечает слегка заикающимся от удивления голосом. «Да, конечно, приду». «Дева-то совсем без понтов, значит, на все остальное также согласится без проблем». «А что, она мне уже нравится!»